И произошедшее между ними тремя разговор заставил Барбару успешно отправиться в Кент. Однако, чтобы попасть туда, ей пришлось преодолеть лабиринт необозначенных на карте улочек, без названия, который сделал слова «Южный берег реки» синонимом сошествия в ад». Переехав мост Альберта, Барбара сразу же заплутала. И минутная рассеянность обернулась для нее ужасным получасовым кружением по клапаму в поисках трассы А-205. Найдя-таки ее в итоге и следуя по ней к Левисхэму, Барбара всерьез задумалась о пользе использования интернета для определения точного места жительства нужного свидетеля-эксперта. А нужный эксперт в данном случае проживал в уэстерхеме где поблизости от Квебекхауса находилась и его мастерская. «Вы не пропустите его», — убеждал он Барбару по телефону. «Квебек Хаус. Главная достопримечательность. Иден Бридж Роуд». Перед ним вы увидите вывеску «Квебек Хаус сегодня открыт». И перед ним на автостоянке, вероятно, будут торчать туристские автобусы. Оттуда до меня меньше 500 ярдов. И вот, наконец, она обнаружила его мастерскую, представляющую собой обшитые досками сооружения, над дверью которого красовалась вывеска «Золотой колчан». Эксперта звали Джейсон Харли. Его мастерская находилась непосредственно в его доме, оригинальном жилище, с соломоновой мудростью, разделенным стеной ровно посередине. В этой стене изъял чрезмерно широкий дверной проем, и именно из него выкатился Джейсон Харли в прекрасно оборудованной инвалидной коляске, достойной спортсмена-марафонца, когда Барбара позвонила в дверь его дома. «Вы, наверное, констабель Хеверс?» — спросил Харли. «Барбара», — сказала она. Он отбросил назад густую массу прямых, как солома белокурых волос. «Итак, Барбара, вам повезло, что вы застали меня дома. По воскресеньям я обычно выезжаю на охоту». Откатываясь в глубину дома, он поманил ее за собой, сказав, «Будьте добры, проверьте, чтобы вывеска была повернута стороной закрыта. А то у меня тут, знаете ли, образовался своеобразный фан-клуб, в который любят заскочить местные фанаты, когда видят, что он открыт». Последнее замечание он произнес с иронической усмешкой. «Досаждают?» Спасил его Барбара, думая о невоспитанных хулиганах и о тех мучениях, которые они могли бы причинить человеку, страдающему пролечом нижних конечностей. Девятилетние мальчишки. Я выступал как-то у них в школе и теперь стал их кумиром. Харли приветливо улыбнулся. и так Барбара, чем я могу вам помочь? Вы сказали, что хотели бы посмотреть, чем я располагаю». «Верно». Они разыскали этого мастера по интернету, где он завел рекламную веб-страничку своего бизнеса. а близость его мастерской к Лондону способствовала тому, что Барбара выбрала его в качестве эксперта. По телефону, который имелся как в жилой части дома, так и в мастерской, Джейсон Харли сообщил ей, чтобы в воскресенье он не работает, но согласился принять ее, когда она объяснила причины ее звонка. Оказавшись в тесном помещении золотого колчина Барбара стала разглядывать имеющееся там сырье — стекловолокно, тисовое дерево и углеродистая сталь, необходимые для производства оружия Джейсона Харли. Стены скрывались за стеллажами. Вдоль единственного широкого прохода тянулся ряд витрин. В глубине виднелись рабочие столы. В самом центре поблескивал кленовый стенд, за стеклом которого красовалась на ленте медаль. Присмотревшись к награде, Барбара обнаружила, что это олимпийское золото, значит, Джейсон Харли успел прославиться не только в Уэстерхеме, Оторвавшись от созерцания медали, Барбара взглянула на ее обладателя, отметив, что он наблюдает за ней потрясающе, сказала она. «Вы сделали это, сидя в коляске?» «В общем-то, я мог бы повторить рекорд и в коляске», — сообщил он, — «если бы у меня было побольше времени для тренировок. Но тогда я еще бегал на своих двоих».